Глава 20 Эд, которого раньше звали Алладином, первый знакомый мне искусственный интеллект. Возможно, если Гарри убьет Хиска, а я проживу достаточно долго, чтобы увидеть, как будут реализованы все идеи, о которых сейчас можно прочитать в научно-фантастических романах, а дело к этому идет, у меня таких знакомых будут десятки. И позвольте доложить вам, если все они будут такими же милыми, как Эд, меня это вполне устроит. Поэтому, сообщив мне ужасную новость, Если ФБР узнает, где доктор Хискот провел эти пять лет, мне и моим близким гарантирован карантин до конца жизни, Эд предлагает сесть перед одним из компьютеров в комнате, откуда раньше велось наблюдение за сферой. Как только мой зад касается сидения, компьютер включается, хотя я к нему не прикасалась. Неужели это чертово правительство посадит мою семью в самую страшную из тюрем? Но Эд говорит, что мой Гарри Поттер, пусть он и душка, не единственный, кто может нам помочь, есть и кто-то еще. «Понятное дело, я хочу знать, кто именно». «Всему своё время», — отвечает Эд. «На компьютерном экране возникает Гарри крупным планом, запечатлённый в жёлтом коридоре, где лежит мумифицированный орк». «У тебя везде камеры, да?» «Не везде. Но если где-то есть камера наблюдения или компьютер с выходом в интернет или подсоединённый к скайпу или мобильник с видеокамерой, там я могу всё увидеть». «Вау» будто обухом по голове, если я правильно понимаю, искусственный интеллект совсем как нормальный любит подглядывать. Ты бы предпочла, чтобы я был слепым Джоли Энн Гармони? Слушай, я ведь вижу, что дело серьезное. Нет, я не хочу, чтобы ты был слепым. Просто надеюсь, что ты не будешь подглядывать за мной в ванной и все такое. Камеры наблюдения в ваннах не устанавливают, да и компьютеры с программой Skype тоже. Что ж, тогда все нормально». Если ты берешь смартфон в ванную, советую тебе его выключать. Само собой. Заверяю тебя, Джоли Энн Гармани, лично мне совершенно неинтересно наблюдать, что делают люди в ваннах. Я и не думал, что тебе интересно, это. Извини, что вышел так, будто я приняла тебя за извращенца. Я просто думаю, что какой-нибудь другой искусственный интеллект может оказаться не таким порядочным, как ты. Над этим стоит подумать. Я не могу отвечать за поведение всех будущих искусственных интеллектов. На экране компьютера фотография моего Гарри в желтом коридоре сменяется другой его фотографии, судя по всему, помещенной в газете. Настоящее имя Гарри – Од Томас. Од? Судя по всему, происхождение этого имени – долгая история, сейчас времени для этого нет. Как ты узнал его имя? Пропустил через компьютерную программу для сравнения визуальных изображений всю базу данных Департамента транспортных средств штата Калифорния, но не смог его там найти. Это же миллионы фотографий, сколько у тебя ушло времени? 7 минут. Потом просмотрел архивы Associated Press. Фотография уходит, ее сменяет видео. Новостной репортаж, которому уже 18 месяцев об ужасном террористическом акте в торговом центре города Пикамунда. 19 убитых, 41 раненый. Полицейский говорит, что погибли бы сотни, если бы од не убил обоих террористов и не разминировал грузовик, набитый взрывчаткой. Репортер говорит, что от не хочет общаться с прессой и заявляет, что не сделал ничего особенного. Считает, что на его месте так поступил бы каждый. Репортер говорит, что от такой же застенчивый, как храбрый, но пусть я ребенка и все такое, я знаю, что застенчивый – слово неправильное. Раньше, как вы, возможно, помните, я объяснила, почему люблю его. Он и храбрый, и добрый, и нежный, но еще в нем есть что-то особенное, чем он отличается от других людей. И теперь понимаю, что это. Я знала, что он не покинет нас. Я знала, он не убежит, чтобы спастись самому». Эд говорит. «Я показываю тебе все это, Джоли Энн Гармони, потому что, несмотря на твою храбрость и острый язычок, несмотря на то, что я не выявил феромонов, которые ассоциируются с ложью, я выявил другие феромоны, те, что ассоциируются с отчаянием. Я к тебе привязался, мне больно, что ты на грани потери надежды». «Теперь нет», — отвечаю я ему. За те годы, которые Хискот прожил во мне, я не позволила ему только одного. Он так и не узнал, что я чувствую, когда плачу. Мои слезы, они мои, не его, никогда не его. Я лучше вообще не буду плакать, чем позволит этому слизняку чувствовать их жар на моих щеках или вкус на уголках рта. Если хотите знать, я уже думала, если наступит день, когда придет свобода, я могу узнать, что больше не способна плакать. Так долго сдерживала слезы, что превратилась в камень, и их из меня уже не выжить. Но тут перед глазами у меня все расплывается, и вот они, слезы, слезы надежды и счастья, хотя победа еще не одержана. Через какое-то время я вспоминаю. «Эд, ты говорил, что есть кто-то еще, помимо Гарри, помимо отда. кто-то еще, кто сможет нам помочь?» «Да, Джоли Энн Гармани, это буду я».